Доржанс читал Фридриху парижские газеты в присутствии Вольтера. В них сообщалось о происшествии с мадемуазель Клерон. В середине спектакля какой-то далеко сидевший зритель крикнул ей погромче, на что она по-королевски ответила «А вы потише!» и вопреки приказанию извиниться перед публикой, горделиво и с достоинством довела роль до конца, после чего была отправлена в Бастилию. Газеты добавляли, что это происшествие не лишает зрителей мадемуазель Клерон, ибо во время заключения ее будут под конвоем привозить из Бастилии в театр, а потом снова отвозить в тюрьму. И так до истечения срока наказания, который, как все предполагали и надеялись, не мог длиться долго. Вольтер был очень дружен с иполитой Клерон, во многом способствовавший успеху его трагедий. Это событие возмутило его, и он совсем забыл, что здесь, у него на глазах, происходит нечто аналогичное и даже более серьезное. «Это отнюдь не делает чести Франции», — вскричал он, перебивая держанца невежда предъявить столь глупое, столь грубое требование такой актрисе, как мадемуазель Клерон, тупоголовая публика, заставлять извиняться женщину, притом очаровательную женщину, педанты, варвары, в бастилию. Уж не померещилась ли вам это маркиз? Женщину в бастилию в наше время? За остроумную меткую фразу, сказанную так кстати, за восхитительную реплику? «И где, во Франции?» «Очевидно, Клерон играла Электру или Семирамиду», — сказал король. «И господину Вольтеру следовало бы отнестись более снисходительно к публике, боявшейся упустить хоть одно слово. В другое время замечание короля могло бы показаться Вольтеру лестным. Но оно было произнесено с иронией, которая поразила философа и внезапно напомнила ему, что он совершил бестактность. Разумеется, у него хватило бы ума загладить ее, но он не пожелал. Язвительность короля разожгла его собственную, и он возразил,